После ухода Ноя хана взглянула Хкеин. Кажется, это надолго, со вздохом сообщила она. Вскоре даже соседи поняли, что дело принимает серьёзный оборот. "Похоже ты что-то строишь", спросил как-то раз на тоннель весьма наблюдательный мужчина. "Да", ответил Ной, вытирая пот заселавшие глаза. "Скоро ты изведёшь весь лес на своей земле". А что делать? вздохнул он. А зачем тебе это нужно? Натаниэль стал 32-м задавшим этот вопрос. Зачем? Ну уж надоело отвечать. Да просто так. Если я быстро моргну, а потом посмотрю в сторону, мне начинает казаться, что ты строишь дом. Я прав? Да. Большой дом, не так ли? Ты ожидаешь прибавления в семейству? Да. Это хорошо. «Я только радуюсь, когда вижу, что молодые люди, и он хотел сказать, наслаждаются жизнью, но в последний момент, вспомнив о набожной стеной, нашел другие слова. Выполняют свой долг перед обществом». «Да», — кивнул Ной. Натаниэль почувствовал, что задает слишком много вопросов, и перешел к делу. «Как я тебе уже сказал, тебе, может, не хватит строительного материала». Я мог бы тебе уступить кипарис свою рощу площадью в пару акров, если тебя это интересует. Северный лес оживсёный. Да, возможно, роща даже больше двух акров. Что ты за неё хочешь? У тебя хорошие овцы, осторожно ответил Натаней. Тут есть о чём поговорить, кивнул Ной. А о чём не поговорить? Если он знал, что все овцы, кроме двух, обречены, да и самого Натаниэля дала та же участь. Поэтому он мог сначала получить лес, а передачу овеца отложить на более поздний срок, после потопа. «Приходи ко мне вечером», — предложил Натаниэль, — «и мы все обсудим». Нойс снисходительно кивнул. «Да и можно ли вести себя иначе, если сам Господь назвал тебя единственным в мире человеком, достойным спасением?» — Как идут дела? — спросил хам старшего брата за обедом несколько недель спустя. — Все нормально, — ответил Сим. — Если б ты трудился так же усердно, как твой старший брат, — заговорил Ной. — Старший брат, — повторил он, взглянув на Иофета и Меребел, по-прежнему составляющих единое целое, — тогда бы и у тебя все шло нормально. Ты отвечаешь за животных, хам, но, пока я вижу, палец о палец не ударил. Наоборот, хам по часу локоть. Я поймал блоху, правда, не знаю, самца или самку, но начало положено. Пиздельник пробурчал ной. Этого ещё не хватало, вмешался Хан. Мне вполне хватает зверей и птиц. Я не собираюсь заготовлюйть пищу ещё и для блох. Как раз об этом я и хотел спросить тебя, отец. Напрасно ты считаешь, что я сидел сложа руки. Я думал, И поверь мне, тут есть о чём подумать, хотя никто не придаёт этому особого значения. Очевидно, никто Хама включал в себя и Яхы. Под мухамный испугался. Его реакция всегда была непредсказуемой, он так легко обижался. И она поспешила указать, что вот ей тоже пришлось много думать, не так-то легко запасти провизию на целый год. Именно это я имел в виду, мама. Отец настаивает, что мы взяли каждой твари по паре, не больше и не меньше. Настаивает Яхве, поправил сына Ной: "Пусть так. Но некоторые животные едят других. Если мы хотим целый год кормить львов, нам понадобится отнюдь не две газели. Иначе у нас не останется ни львов, ни газелей. Львы, как я подсчитал, съедают по газели в день. Поэтому, взглянув на наше путешествие с позиции льва, Мы должны взять с собой 732 газель. Я хре говорил только о двух упорстонной. Поступайте, как хотите, пожал плечами хам. Мне-то какая разница? ну и погладил бороду. Ещё одна проблема, прошептал я фетна ухами ребёл, и оба захихикали. Решение очевидно, улыбнулся глава семьи. Можно найти их в из любого положения, надо только подумать. Мы забьём эти газели. Яхви не возражал против того, что мы взяли с собой их туши. Он торжествующе глядел сидящих за столом. В комнате повисла тяжёлая тишина.